Глава двадцать первая. Комната, в которой он укрылся. Оказалось сравнительно небольшой и походила на сотни других помещений дворца, которые в основном служили для хранения бесценных произведений искусства. Однако в интерьере чувствовался вкус и какая-то неосознанная теплота, словно в ней действительно жили люди или, по крайней мере, часто заходили сюда. Кикаха быстро осмотрелся в поисках врат. Вольф оснастил дворец таким количеством тайных переходов, что и сам порой забывал о некоторых из них. Они имелись почти во всех помещениях. Однако, не заметив ничего подходящего, Кикаха решил поверить глазам, а не рассудку. В, в данный момент он мог полагаться только на свои чувства и инстинкты. Кикаха вздохнул и с большой неохотой надел маску. Она не давала ему видеть и слышать то, что происходило в коридоре. Он переключился на снаряд в центре управления. Тот еще находился в воздухе и кружил под потолком в соответствии с последним приказом. Не обнаружив ни одного звонаря, Кикаха переключился на телеглаз за двойными дверями и провел его вниз по лестничному пролету. Чем ближе ракета подлетала к нему, тем лучше становилась передача звука и изображения. До Шаптар подражал атаки звонаря в дальнем конце коридора, а значит, реальную угрозу сейчас представлял только тот, кто находится за ближним поворотом. Кикаха направил снаряд к потолку и повернул его за угол коридора. Там стояли трое звонарей, и у каждого имелся ручной лучемет. Лицо одного из них покраснело, как после загара. Чуть дальше к ним приближались еще двое – толкая перед собой гравитационные сани с огромным дальнобойным лазером. Его луч, посланный за угол, отражаясь и рикошетируя от стен, держал бы Кикаху на расстоянии. Пользуясь этим, остальные звонари обстреляли бы его из ручных лучеметов, а потом, под прикрытием огня, они затащили бы большой лазер за поворот, и его мощности хватило бы на всю длину коридора. Он сжег бы все на своем пути. Кикаха не колебался – Увеличив скорость, он направил снаряд к правому звонарю, который толкал этот огненный молот. Изображение смазалось от скорости и через миг экран почернел. Мини-ракета вошла в тело звонаря или, попав во что-то твердое, разрушилась от удара. Отвязав контейнер от спины и поставив его рядом с собой, Кикаха вытащил еще один снаряд. Он выпустил его из комнаты и повел около потолка. Внезапно в коридор из-за угла выпрыгнул звонарь. Он кричал и стрелял во все стороны, надеясь привести в замешательство противника. Увидев снаряд, звонарь вскинул ствол лучемета и Кикаха, направив на него телеглаз, нажал на кнопку максимального ускорения. Изображение почернело. Снаряд вонзился в тело или разбился о стену. Впрочем, звонарь мог расплавить его лучом. Кикаха не рискнул выпускать следующий снаряд. «Если звонарь избежал смерти, теперь он будет заглядывать в каждую дверь, выискивая оператора снарядов. И, возможно, он уже позвал на помощь остальных». Кикаха снял маску и, сжимая в руке лучемет, подскочил к двери. Он оставил ее открытой, чтобы лучше управлять снарядами, и в какой-то мере это сыграло сейчас ему на руку. Противник наверняка будет осматривать сначала комнаты с закрытыми дверями. Приблизившись к косяку, Он столкнулся лицом к лицу со звонарем. Кикаха держал лучемет на уровне груди. Увидев плечо мужчины, он нажал на курок и звонарь тут же почернел. Разорванная до костей плоть шипела и дымилась. Белки глаз стали темно-коричневыми, а затем водянистая жидкость глазных яблок закипела. Волосы вздыбились в зловонном пламени, белые зубы обуглились, губы раздулись и лопнули. Уши обвисли, свернулись и сжались в хрящеватые трубочки. Огнеупорная одежда плавилась и сползала слоями на пол. Все это произошло за 4 секунды. Захлопнув дверь, Кикаха нажал пластину автоматического замка, подбежал к окну и отключил защитное энергетическое поле. Решив не оставлять врагу столь опасное оружие, Он выбросил коробку со снарядами в пропасть, привязал веревки к стойке комода и вылез на карниз. Внизу зияла бездна в сто тысяч футов. Эта часть дворца выступала над краем монолита. При желании Кикаха мог бы одним взглядом окинуть половину площади Атлантиды. Отогнав от себя мысль о долгом и долгом падении, он сконцентрировал внимание на небольшом выступе в шести футах ниже веревки. Кикаха скользнул вниз, повис на самом кончике тонкого каната и немного качнулся вперед. Когда его понесло к стене, он отпустил веревку, упал на выступ и обеими руками ухватился за край подоконника. Слегка подогнутые колени находились в опасной близости от невидимого силового поля. Держась одной рукой за раму, он снял рубашку, намотал ее на ладонь и запястье, а потом вытащил нож. Отклонив голову подальше от окна и закрыв глаза, он медленно приблизил лезвие к раме. Силовое поле, активированное ножом, должно было вызвать мощную вспышку, которая могла прожечь не только ткань рубашки, но и руку. К тому же нож могло отбросить с такой силой, что рывок вывел бы его из равновесия и сбросил с карниза. Но Кикаха надеялся, что поле останется не невключенным. Это казалось почти невероятным. Вольф перед уходом запустил в действие все охранные устройства и ловушки, а если он что-то и забыл, то звонари, конечно же, исправили его упущение. Вспышка пронзила веки. Пламя лизнуло лицо, бедра, голые колени и ступни. Нож дернулся в руке, но Кикаха удержал его в зоне поля. Одежда задымилась и вспыхнула, кисть и запястье будто сунули в духовку. Он прыгнул в окно и упал на пол. После каждой вспышки защитному полю требовалась двухсекундная пауза для перезарядки, и Кикаха надеялся проскочить через окно за это время. Расчеты не подвели его, он остался жив, однако рубашку прожгло насквозь, рука почернела и начала покрываться волдырями. Вместо ножа на полу лежала скрученная полоска раскаленного металла. При других обстоятельствах Хикаху обеспокоили бы полученные ожоги, но теперь его могли остановить только очень серьезные ранения. Или смерть. В тот же миг мимо окна пронесся канат с дымившимся концом. Луч лазера, прожигая дверь, перерезал веревку. А значит, скоро звонари начнут охотиться за ним на нижних этажах. Что же касается бедняги Дошаптарпа, то ему лучше позаботиться о себе самому. Причем как можно быстрее. Чтобы освободить путь на лестницу, дальнобойный лазер использует сначала против Тевтона. И если у него хватит ума убраться с лестницы, он заставит звонарей поделить свои силы. Кикаха выглянул из-за угла и, никого не увидев, побежал по коридору. Приблизившись к лестничной клетке и перед тем, как проскочить мимо нее, он осторожно взглянул вверх и вновь не заметил ни одного звонаря. Добежав до конца коридора, он опустился по длинной лестнице, свернул в следующий переход и миновал зал с ретропсихическими зеркалами. Рядом находились кабины лифтов, но Кикаха побоялся ими воспользоваться. Звонари могли оснастить их бомбами-ловушками или, по крайней мере, телекамерами. Кикаха направлялся в комнату, где находились тайные врата, которые он приберегал на самый крайний случай. Теперь этот случай настал. Его вот-вот могли загнать в угол, и ему хотелось быть поближе к спасительным вратам. Оказавшись в комнате, он распотрошил стул и вытащил из набивки сиденья заветный полумесяц. Другая половина находилась под основанием массивного пьедестала. На вид статуя весила около полутонны, однако пьедестал легко сдвигался с места. Кикаха сунул оба полумесяца за пояс и покрепче подтянул ремень. Половинки мешали двигаться, но служили страховкой, стоившей любых неудобств. Во дворце имелись тысячи спрятанных полумесяцев и многие тысячи нигде не отмеченных врат. Конечно, ими мог воспользоваться и враг, но неосведомленный человек не знал, что ждет его на другом конце пути. Даже Вольф не помнил, где они все спрятаны и каково их место назначения. Информация о них находилась в кодовом реестре, но этот особый прибор хранился в центре управления. Кикаха выбежал из комнаты, но не сделал и пары шагов, как в дальнем конце коридора появился звонарь. Другой выглянул из-за угла на противоположной стороне у лестничной клетки. Очевидно, его появление на этом этаже заметили на мониторах, и звонари явились сюда в надежде поймать или убить заклятого врага. У них даже хватило ума обойти его с флангов и отсечь путь к отступлению. Подбежав к окну, Кикаха дезактивировал силовое поле и взглянул вниз. Выступ карниза находился в 50 футах под ним, но ему не на чем было спуститься туда, и он не хотел усмирять еще одно оконное поле, если только в этом не возникла абсолютной необходимости. Кикаха вернулся к двери, высунул лучемет и наугад выстрелил в обоих направлениях. Послышались крики, но они доносились издалека, и он понял, что ни в кого не попал. Взглянув на закрытую дверь комнаты напротив, Кикаха решил пересечь коридор и найти лучший путь для бегства. Но потом он подумал, что дверь может оказаться запертой, и тогда его накроют огнем с двух сторон. У звонарей появится хорошая возможность пострелить его и поджарить ему пятки до костей. Однако для сожалений не оставалось времени. Если бы Кикаха не задержался, доставая полумесяц, он мог бы сбить погоню со следа, а теперь его просто-напросто загнали в угол. Ему ужасно не хотелось использовать врата, они вели в Таланак, и он знал, как трудно будет возвращаться во дворец второй раз. К тому же до Шаптарп оставался один. Однако, несмотря на жалость и угрызение совести, он ничем не мог помочь ему. Кикаха сложил из двух полумесяцев круг. Когда он выпрямился, в дверь влетела граната. Отскочив от стены, она прокатилась пару шагов и завертелась, как юла. Их разделяло 30 футов, а это означало, что он оставался вне недостигаемости смертельного облака нейтрона. Но вскоре сюда влетят и остальные гранаты, оставленные им у груды поверженных талосов. А возможно, у звонарей есть свой запас подобного оружия. Наконец, они могли принести на этот этаж большой лазер. Кикаха вздохнул. Он знал, что бессмысленно оттягивать неизбежное, иначе звонари лишат его и этой, последней возможности».